Дмитрий Ваденников. Раковина навсегда. И снег падает, падает, падает, как будто ему мало было целой зимы. Как будто ему надо сейчас все опять замести. Но мы тоже не лыком шиты. Это раньше ты тосковал, что так долго, так мало, так много, а теперь нет. Закалился. Еще месяц зимы, да ради бога. Новый год в начале марта, добро пожаловать. Зима недаром злится, нашла коса на камень. Зима тебя косой, но только чиркнула. А на косе зазубрина. Так закалялась сталь. Она нас в дверь, мы в окно. Не уходи, побудь со мною. Наш уголок я убрала цветами. У нас стокгольмский синдром, цепляемся за ноги зиме. Мы тебя полюбили. Ей уже неудобно. Тише, тише, люди смотрят. А нам все равно. Не уходи. Какие-то припадышные, думает зима. И снежочком нам, снежочком врыло. А мы обтёрлись снежком, стоим красные, довольные, на плечах шуба расстегнута, на ногах черевички. А никто не любит довольных, особенно в черевичках. Русская зима любит русское страдание. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему. В нашей семье с зимой оригинальная драма. Мы ее любим, она нас уже нет. Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? И правда, интересный вопрос. Ответ это мы. Договариваемся с послом, чтобы зима от нас никуда не ушла. Обещаем в обмен трубопровод. И, кажется, испанский посол уже готов согласиться. Но есть подозрение, что зима давно нервно смотрит налево. Никто не любит токсичных. Зима нам не для тебя придет весна, а мы ей и не надо. И опять чирк-чирк металлом по камню. И опять не отрекаются любя. Стоим, плачем в луче света, в снегах, в рыжем по реке. Но рано или поздно камень выиграет, а коса проиграет. Просто надо уметь ждать. Мы в советское время не умели. У нас время для этого было слишком длинное, тягучее. Как написал поэт литературного подполья той эпохи всеволотник Некрасов: "1 мая, потом Черное море, потом опять 1 мая". Между Черным морем и Первым маем как раз и разлеглась она, зима. Из Некрасова же опять, опять метель, метель. Теперь опять, теперь опять метель. Теперь оттепель, теперь опять метель. Вот весь круг советского человека смена времен года. Ничего не происходит, происходит только зима и весна. Оттепель, включая политическую, потом снова сон. От этого странная, почти болезненная жажда и ожидание смены сезонов. Советские люди не хотели ждать, хотя всю жизнь проводили в очередях. Странная Странное на первый взгляд, а на самом деле вполне логичное. Время как будто стоит. Вот мы его и подгоняем хотя бы сезонно. Поэтому при всей вечности и вязкости времени жизнь в СССР была как будто призрачной. При всей закрепленности, пропиской работой, телевизором местом в очереди, все как в тумане. От этого необходимость жестокой сетки. Лично мы чертили ее календарем. Не случайно их так любили, отрывные и большие, настенные. В советских отрывных календарях, которые выпускал Госполитиздат, было принято отсчитывать годы, прошедшие со времени Октябрьской революции. Если нечего отсчитывать, даты связаны с классиками и важными, но классово правильными событиями, потом смягчились. Отчитывать еще надо было, но появились рецепты, сезонные шутки, загадки и даже любовные стишки. Но были и родственники помладше. Это не настенные календари и не отрывные, это календарики. Наверное, у многих в детстве было хобби. Например, кто-то клеил модели самолетов. У Дмитрия Быкова есть прозрачное стихотворение про апрель. И сейчас на время забудем про календарики и календари. Весенний первый дождь, вечерний сладкий час, когда еще светло, но потемнеет скоро. По мокрой мостовой течет зеленый глаз, приветствующего троллейбус светофора. Лиловый полумрак прозрачен, но уже горит одно окно на пятом этаже. В стихотворении мальчик клеит сборную модель самолета. И вот почти законченный самолет уже стоит, раскинувший крыла посреди стола. Свет лампы, на столе напильник, ножницы, флакончик ацетона. Я помню эти модели, меня их тоже заставляли клеить. Заканчивалось все тем, что я шел спать, а модель доклеивал папа. Но тот апрель за красивой сахарницей на окне, на стол ставилась замусоленная фаянсовая ее сестра. Сахарница же из стекла и металла выполняла роль вазочки, для чего? Да для ничего. Для ниток или каких-то записок, мелких предметов, карандашей, заколок. Я тоже никогда не забуду. Я знаю, что и я когда-нибудь умру. И если, как в одном рассказике Катерли, мы обнесенные на грустном всем Перу, там получаем все, чего бы здесь хотели, и все исполнится, чего не пожелай, хочу, чтобы со мной остался этот рай. Весенний первый дождь, вечерний сладкий час, когда еще светло, но потемнеет скоро. Сиреневая тьма, зеленый влажный глаз приветствующего троллейбус светофора. И нотная тетрадь, и книги, и портфель, и гаммы за спиной, и сборная модель. Где теперь эти модели, Дмитрий Львович? Кто их теперь клеит? О, этот современный русский язык. Сейчас эта фраза читается совсем иначе. А мы и не знали этих значений. Клеить это было проводить кисточкой по ребру детали и потом прижимать к другой. И модель была совсем не глянцевой. И пусть кто-то клеил самолеты, собирал марки, но календарики были лучшим и самым увлекательным собирательством. Они покупались в киосках, они выменивались у друзей. Но высший пилотаж они выигрывались. Я нет, я не собирал, не выменивал и не выигрывал. Я только свидетель читаю где-то: "Да мы играли в календарики. Так мы тогда называли эту игру. Сейчас я понимаю, что это правильнее было бы назвать игрой в кости, где вместо ставок были календари. Наши деньги, наша драгоценность, наша основная валюта. Мы играли в школе на переменах, во дворе на лавочках или у кого-нибудь дома. Для игры в основном шел доп-набор коллекции, двойные или менее интересные календари." Основная коллекция по большей части не трогалась и доставалась исключительно для показа или обмена. Вся ценность лота и выигрыша не зависела от реальной стоимости. Они и стоили-то, наверное, одинаково. Главным критерием была редкость. Календарики госстраха были самыми частыми, ценности не имели почти никакой. Дороже ценились календари с городскими видами, в каждом городе свои. Потом календарики с картинками из мультфильмов и сказок тоже невысокая ценность. Никому не хочется казаться ребенком. Ну а потом шли календари цирковые, а высший пилотаж с портретами известных артистов. Я смотрю сейчас в интернете на эти артистические календарики и почти никого из актеров не узнаю. Удивительно, что все это существовало параллельно. Коллекции календариков и тот же Всеволод Некрасов, а он ведь тоже советский. Попробуй изъять из него эту спицу, спицу неприятия всего параллельного ему строя, и половина его текстов станут туманными, хотя другая половина не нуждается, конечно, ни в каких приметах времени, живет уже в своей вечности коротких слов и междометий. Все, слушаем море. В этом стихотворении, состоящем из всего трёх слов, есть и жест, и программа. Это стихи, как бы вообще без внешних признаков письма. Как пишет один критик, в непривычности их даже можно принять за нестихи. Только сейчас подумал, может и календарик это такой сознательный недокалендарь. Его смысл не в отчете времени, хотя многие взрослые именно для этого его в кошельке и носили, а в том, чтобы собирать их, эти яркие глянцевые картонки, включать в коллекцию, потом выгодно обменять. Только подумать, время, которое можно обменять еще на что-то. Точнее так, просроченное время, которое все равно можно обменять. Это ли не символ той нашей жизни? Баш на баш, год на год. Красивая сахарница на окне, которая уже забыла, что она сахарница, и еще там же на подоконнике, пустивший зеленые стрелки лук. Веточка, ты чего? Чего вы, веточки это? А, водички. Все волотнекрасов. Эта веточка не случайно стоит на окне. Мы устали от долгой зимы, снега, снега. Сорвали веточку, поставили в банку. Через некоторое время она уже пустила корни. Прижалась почкой к стеклу. За стеклом все та же зима, но в отдельно взятой квартире, как социализм когда-то в СССР, уже что-то похожее на весну. Мне пишут в одной из социальных сетей: "Люблю затяжные времена года, неважно какие. Когда нет явных перемен, кажется, время остановилось и перестает за тобой гнаться". Вот ты еще старше, вот еще, вот еще. Вон еще жизнь вперед убежала, а ты никак не успеваешь за ней. А так снег себе и снег, и время заморожено. И можно просто жить себе и жить, успокаивая себя тем, что время медленное, и твое время медленное, и все успеется в свой срок. Я не стал смотреть профиль, уверен, что это пишет моя ровесница. Мы родом оттуда, из того времени, тех предметов, из тех календарей, Она добавляет, похоже на то, как будто ты уже где-то там, в какой-то странной вечности. Там ничего не меняется, только метет снег, и так спокойно от этого. Я отвечаю, как будто мы уже на том свете. А куда спешить с того света? И мне на это приходит: неважно даже, тот свет или этот, важно, что в нем времени нет. А где нет времени, там свобода. Я вообще чувствую, что настоящий антоним к свободе это именно время время, а не бы то ни было еще. Поэтому, наверное, лучшее стихотворение про после смерти, не до смерти, про свободу, про времени нет, написал тоже советский поэт Олег Чухонцев. Там много того, что мы опознаем сразу: лук в заливном, свиной холодец. О, как долго он готовился, сперва просто в кастрюле, потом в скороварке, которая пугала тем, что может взорваться. И горошек, горошек Горошка было много. Странно, что он из продажи не пропадал. Там не назван отрывной календарь, но я не сомневаюсь, что он там тоже висел, на шифонере или на вбитом гвозде или еще где, но он там был. Кстати, возможно, он был пристроен прямо у входа на стене, рядом с дверью, куда сейчас войдет герой. И кажется, он маленький еще, иначе почему ручка под лопаткой? Если бы он был взрослым, ручка двери уперлась бы ему в поясницу. И дверь в потёмках привычную толкнул А там и свет чужой, и странный гул. Куда я? Где? И с дикой догадкой застолье оглядел невдалеке. Попятился, и щёлкнуло в замке. И вот стою, и ручка под лопаткой, а рядом шум и гости за столом. И подошел отец, сказал: пойдем. Сюда, куда пришел, не опоздаешь. Здесь все свои". И место указал. "Но ты же умер", я ему сказал. А он: "Не говори, чего не знаешь". Он сел, и я окинул стол с вином, где круглый лук сочился в заливном и масленился мозговой горошек. И мысль пронзила: это скорбный сход, когда я увидал блины и мёд и холодец из просячих ножек. Они сидели как одна семья, в одних летах отцы и сыновья. И я узнал их, вновь узнавая, и вздрогнул, и стакан застыл в руке. Я мать свою увидел в уголке, она мне улыбнулась, как живая. В углу, с железной миской, как всегда, она сидела, странно молода и улыбалась про себя но пятна, в подглазиях проступали все ясней, как будто жить грозило ей, а ей так не хотелось уходить обратно. И я сказал: "Не ты со мной сейчас, не вы со мной, но помощи ло вас. Но я приду, и ты отец вернешься под этот свет, и ты вернешься, мать. Не говори, чего не можешь знать", услышал я. "Узнаешь, «узнаешь, содрогнешься». И встали все, подняв на посошок. И я хотел подняться, но не мог. Хотел, хотел, но двери распахнулись, как в лифте распахнулись и сошлись. И то ли вниз куда-то, то ли ввысь, быстрей, быстрей, и слезы навернулись. И всех как смыло, всех до одного. Глаза поднял, а рядом никого. Ни матери с отцом, ни поминания, лишь я один, да жизнь моя при мне. Да острый холодок на самом дне. Сознание смерти или смерть сознания? И про я подвел черту, жизнь разделив на эту и на ту. И полужизни опыт подытожил. Та жизнь была беспечна и легка. Легка, безопасна, молода, горька, а этой жизни я еще не прожил. Недавно провожал в последний путь мать моей школьной подруги. Потом ехал обратно на такси, и по иронии судьбы таксист меня повез по улице Матросской тишины, где она и жила. Я поднял глаза и пока автомобиль ехал мимо, успел отыскать ее окна. Кстати, тоже на пятом этаже. Сколько же там в этой заставленной почти захламленной квартире осталось советских вещей, несмотря на то, что она, хозяйка, всегда была такой вполне себе сдержанной диссиденткой. Где-то лежит в чреве выдвижного ящика отрывной календарь за 1977 год. Где-то стоит пепельница, которая была куплена в Сочи. А главное это старая кухонная раковина, чугунная, эмалированная. Такая у меня тоже есть. Когда все меняли на новые, с алюминиевыми поддонами, я отказался. Только вкрутил новые ручки в дверцы, и раковина засияла. Благодарная, прекрасная, белоснежная, как будто она навсегда